Глава девятая. Два дня спустя, как и было обещано, Нурран отключил стимулятор. Чертова штука работала почти беспрерывно, выключаясь только на ночь. Да и то часов на 4-5, не больше. Пришлось научиться сосуществовать с ней. Есть, спать, удовлетворять физиологические потребности тела. Слава богу, с последним справлялся дроид. «Если бы сиделкой был человек, я бы, наверное, умерла со стыда. Чувствовать себя беспомощной колодой было не в моих правилах». «Вот и всё». Врач сделал последние пометки в планшете и захлопнул его. Бросил на меня цепкий взгляд. Как самочувствие. Я прислушалась к себе. Мышцы ног немного покалывала, а кожа была слишком тонкой, бледной и гиперчувствительной. Ощущение, что у меня все нервные окончания обострились. Эта нормальная реакция скоро пройдет. Считайте, что вы заново родились. Он помог сесть. Я спустила ноги с кровати и пошевелила пальцами. Как оказывается, мое тело соскучилось по такому простому действию. «А встать можно?» Бросила на врача вопросительный взгляд. «Да, но лучше пока самой не геройствовать. Дроид...» «Активировать функцию ходунки, уровень А». «Это начальный», – пояснила мне. «Вам вполне достаточно». Маша бодренько подкатила к кровати, выставила две телескопические ручки, уплотненные чем-то похожим на силикон, только более приятным на ощупь. В ручках были предусмотрены выемки для лучшего сцепления пальцев. И, конечно, я тут же схватилась за них. «Осторожно!» но вырос за моей спиной – «Готовый в любой момент подхватить. Не делайте резких движений. Дайте телу привыкнуть. Вот так все хорошо». Я краем уха слушала его бормотание, а сама, крепко держась за ручки, с опаской выпрямилась. Мои новые ноги казались чужими, словно я долго сидела в одном положении, и они затекли. А потом я почувствовала поверхность под пятками, гладкую и прохладную. Оторвав одну ногу от пола, сделала шаг. И едва не рассмеялась от своей неуклюжести. Ноги, торчащие из-под подола больничной робы, выглядели двумя бледно-голубыми палками. Но ран поймал мой скептический взгляд. «Не переживайте. Мышцы быстро вернутся в норму. У нас для этого есть тренажерный зал». «Замечательно», – пробормотала я, медленно продвигаясь к стене. «А зеркало есть? Большое». «Хочу увидеть себя в полный рост». Дроид, считывая нервные импульсы и моторику, предупреждал мои движения. Он словно стал продолжением меня, и спустя пять минут я заметила, что шагаю вполне уверенно. «В медбоксе нет, но командор выделил вам каюту премиум-класса». «Командор?» Это меня удивило, но тут же более важная мысль заполнила мозг. «Подождите». «Каюта в секторе Дипмиссии?» «Нет, поскольку теракт был совершен именно там, весь сектор закрыли по настоянию следствия». «С одной стороны, это было логично. Да и мне совсем не хотелось возвращаться туда, где моя предшественница проживала с родителями. Еще и Маркус этот, будь он неладен». «И где же я теперь буду жить?» «В секторе А1». «Это что?» Там расквартировано всё высшее командование Гермеса и его лучшие специалисты с семьями. А командор тоже с семьёй проживает. Я не сразу обратила внимание, что Нуран молчит. А когда обернулась, наткнулась на его сосредоточенный взгляд. Таким хмурым я его ещё не видела, и это меня смутило. Я сказала что-то не то. «Нет, всё нормально». Только с нашим командором о семье лучше не говорить. Он... Его семья погибла несколько лет назад в стычке между войсками Альянса и жителями горнодобывающей колонии на Дерре. Мне стало неловко. Простите. Вы не виноваты, просто не вспоминайте об этом при нем. Голос врача изменился, в нем появились теплые нотки. Рейн до сих пор не оправился от этой потери. Латиша была его парой. «Кем?» – тут же нахмурилась я. «Он потомок дирангов, а у них свои заморочки. Они выбирают спутника жизни не по зову сердца, а внутренним чутьем. Тело сигнализирует, когда находит идеальную особь для размножения. Начинает вырабатывать особые гормоны и феромоны. Еще один вид модификации». На этот раз искусственный трансгенез. Диранги были выведены на Земле лабораторным путем задолго до того, как космос создал нас. Я сделала себе мысленную пометку. Узнать все о дирангах. Не знаю зачем. Но слишком уж не давал мне покоя этот загадочный Рейн Сагира. «Что ж, я вижу, результат превзошел все мои ожидания», подытожил Нуран когда я обошла палату по периметру и вернулась к постели. «Здесь вам больше нечего делать. Готовы вернуться к нормальной жизни?» «О, да». Я с облегчением рухнула попой на кровать. Могли бы и не спрашивать. «Наш договор еще в силе?» Он спрятал улыбку. «Ужин?» «Ужин». Даже не думала о нем забывать. «Но есть проблема. Что случилось?» Врач посерьезнел. «Ничего страшного». «Если не считать, что кроме этой милой распашонки у меня больше ничего нет». Я ткнула пальцем себе в грудь. «О!» – он облегченно улыбнулся. «Это не проблема. Ваши личные вещи и вещи родителей находятся в хранилище. К тому же Лейр Драмон обязан заботиться о нуждах своей невесты». «Стоп!» – я подняла руки, перебивая его. «Лейра Драмона оставим в покое. Но, как ваш жених и опекун, я уже сказала...» что собираюсь разорвать помолвку». «Да, но пока нет официального расторжения, он в своем праве». «Ясно», – прошипела я, выдавая внутреннюю бурю. «Значит, только моего желания недостаточно». «Это целая процедура». «Отлично. И как же мне расторгнуть помолвку?» «Нужно официальное лицо, кто-то, кто имеет нотариальное право регистрировать гражданские акты. Например...» Я выгнула бровь, ожидая ответ. Он оказался вполне вероятным. «Командор, на Гермесе он – главное официальное лицо. Значит, мне нужно встретиться с ним и обсудить этот вопрос. Заодно я поблагодарю за каюту, только приведу себя в приличный вид». Хмыкнула, разглядывая коленки. Нурран ушел, пообещав прислать курьера с одеждой. Я же, оставшись одна, проглотила по-быстрому витаминную смесь и занялась зарядкой. Никогда прежде не испытывала пристрастия к активному образу жизни, но сейчас меня буквально распирало от желания что-то делать. Столько энергии, я не ощущала лет с двадцати, вот что значит резко помолодеть. Энергия буквально кипела во мне, жажда действий кружила голову, хотелось прыгать, бегать, петь и танцевать, и я, не выдержав, вскочила на ноги. Конечно, вскочило это большое преувеличение. Так, по кряхтя, поднялась, держась за ручки дроида. А потом закружилась вместе с ним по палате в медленном и неуклюжем вальсе, мурлыча под нос смутно знакомую мелодию из прошлой жизни. Остановилась резко, едва не утратив равновесие. В голове на мгновение помутилось, потом пришло осознание, что я что-то слышу. Какой-то едва различимый гул. Похожий на шум толпы. Сначала я не могла понять, что это такое. Какой-то прибор включился. Вентиляция. Но стоило сосредоточиться, как из общего шума выделились голоса. «Надо сообщить, что девчонку сегодня переводят. Так неожиданно. Никто не предупредил. Вся операция может сорваться. Новый охранник? Какой суровый!» «Гермес, включить интерком» «Активировать одностороннюю видеосвязь» машинально вырвалась у меня. Охваченная страшной догадкой, я впилась глазами в экран. Знакомый коридор сейчас не был пуст. На этот раз на кушетке сидел охранник. Молодой парень, краснокожий, в черном форменном комбинезоне. Он напомнил следователя, чье имя я благополучно забыла. И он смотрел на девушку, идущую к нему со стороны поворота. Первая женщина, увиденная мной на гермесе. С замиранием сердца я уставилась на нее. Высокая, стройная, я бы даже сказала, худая груканка с почти плоской грудью и узкими мальчишескими бедрами. Фигура затянута в легкий комбинезон с короткими рукавами. На груди нашивка, похожая на ту, что носит Нуран. Тоже медик? Да нет, не похоже. Она бросила на охранника... Незаметный взгляд из-под ресниц и в моей голове с ужасающей ясностью прозвучало. А он ничего, симпатичный, даже жалко его. Я застыла с открытым ртом, только этого не хватало. Я что, теперь мысли читаю? Когтьяна? Дальше нельзя. Охранник поднялся, загораживая дорогу. Зона повышенного контроля. У меня пропуск. Мило улыбнувшись, девушка протянула ему запястье. И только тогда я обратила внимание, что она держит в руках пухлый пакет. Мужчина прошелся по ее руке каким-то приборчиком. Я услышала тихий писк. «Лила Аттерс, курьер, цель вашего визита?» «Меня прислал Лейер Нуран. Я должна передать Лере Дизраэлли этот пакет». «Что в нем?» Он с подозрением уставился на пакет. «Личные вещи Лиры. Я должен проверить». «Пожалуйста». Девушка пожала плечами. Правда, Лейру Драмону вряд ли понравится, что трусики его невесты разглядывал чужой мужчина. Имя моего женишка подействовало на охранника, как горячая плеть. Отступив, он даже убрал руки за спину и только потом мотнул головой в мою сторону. «Проходите». «Легче, чем я думала». Фыркнула незнакомка у меня в голове. А вот мне совершенно не понравилось выражение ее лица. И едва охранник остался позади, она утратила шаловливую веселость и стала сосредоточенным. Брови сошлись на переносице, губы вытянулись тонкую линию, а в глазах сверкнула решимость. Она что, идет меня убивать? Это была единственная мысль, что осталась в моей голове. «Но черта с два я помру второй раз». «Не на ту напоролись, господа террористы?» «Я вам не изнеженная лирра и вполне могу за себя постоять». Конечно, никаких приемов карате я не знала. Но был на моем веку один ухажер. Как трезвый, мужик мужиком. Как напьется, дурак дураком. Любил руки распускать. Так что я за три года жизни с ним... Освоила принципы самозащиты подручными средствами. Вот и сейчас, действуя на автомате, схватила с тумбочки колбу с подувядшим букетом. За этой лили в лоб, а потом разговаривать будем с охранником. Кстати, а куда он там сообщить должен, что меня переводят? Люк тихо отъехал, пропуская гостью, и также тихо закрылся. Та шагнула через порог без улыбки. Я сильнее стиснула колбу, чувствуя, как напрягаются мышцы. «Лира!» – короткий кивок. «Лэйр Нуран просил передать. Не подходи!» Выдохнула я чужим голосом. От волнения пересохло в горле. Девушка удивленно глянула на меня. «Простите?» «Стой там, где стоишь. Открывай пакет. Медленно!» «Но, Лира, это ваши вещи?» «Открывай!» «Не знаю, что на меня нашло?» Но здесь было что-то не так. Слишком уж эта Лила радовалась, что так легко попала ко мне. Удивление на ее лице сменилось растерянностью. Что-то сообразив, она глянула в сторону интеркома, и в ее глазах вспыхнуло понимание. На смену ему пришла отчаянная решимость Камикадзе. «Открывай», – прошипела я, уже уверенная в своих подозрениях. «Ну?» И тут уголок её губ дрогнул в полуулыбке. Моё тело среагировало без участия мозга. Просто швырнуло в грауканку стеклянный снаряд, а сама рухнула наземь, сгруппировалась, перекатилась за койку. И как раз вовремя. То место, где я только что стояла, прошил синий луч. Пол задымился, а я застыла, лёжа мордой в пол, с громко бьющимся сердцем. «Лезть под койку?» «Господи ты, боже мой, у неё пушка, а я тут цветочками отбиваюсь». Второй луч рассек кровать и тумбочку напополам. Я завизжала. Кто бы знал, как сильно в этот момент мне хотелось жить. Пусть даже с Маркусом. Да хоть с чёртом лысым только жить. Я каждой клеточкой тела ощутила это желание. И в этот момент Лила сама рухнула на пол. На её спине дымилось пятно оплавленной плоти а ко мне через выбитый люк уже кто-то спешил. «Лира, с вами все в порядке?» Меня трясло, зуб на зуб не попадал. Кто-то набросил мне на плечи одеяло, а я все смотрела на мертвую Лилу и не могла поверить тому, что вижу. Только что на моих глазах убили женщину, человека. Хорошо, модификата. А секунду назад она собиралась убить меня. «Боженька, ну за что мне все это?» Где я так согрешила? Лира, вы меня слышите? Я вздрогнула, возвращаясь в реальность. Вокруг толпились краснокожие военные и грауканцы. нуран с виноватым видом, охранник, подзабытый следователь Левицкий и еще кто-то, кого я не знала. Посмотрите на меня. В полной прострации перевела взгляд на того, кто со мной говорил. Командор. Сагира сидел на корточках, выжидающий, глядя мне в лицо. Вблизи его глаза казались потрясающе серебристо-стального цвета. Не банально серые, а с крошечными, мерцающими искорками. Наши взгляды столкнулись. Лира! Голос мужчины упал на полтона. Завораживающий, тягучий. Такой голос хочется окунуться. Он коснулся моей руки, и я вздрогнула. «Меня будто прошил разряд тока!» Командор отшатнулся. На его лице появилось потрясённое выражение. Резко поднявшись, он глянул на свои пальцы, потом на меня. «Я...» «Со мной всё в порядке». Я заставила себя это сказать. Но Сагира уже не слушал. «Левицкий!» Прогремел приказ, заставивший следователя оглянуться. «Лиру доставить в выделенную каюту, усилить охрану, никого не впускать». «Досматривать все, включая трусы», – отвечаешь собственной головой. С этими словами командор развернулся и вышел. Я осталась сидеть на полу, цепляясь за одеялов, в которые он меня завернул.